Глава четвертая. Нужно было двигать, искать направление, выбираться, а я продолжала сидеть на первом попавшемся мшистом бревне. Меня двоило: тело находилось на земле, душа на уровнях, и только что уехал тот, с кем больше всего хотелось остаться. Дыра в сердце, и оно же сердце наполнено вдохновением, которого я не испытывала никогда. Мне все по плечу. Вот только между нами не просто километры земных дорог, но и похоже тысячи световых лет. Дальше некуда. Нужно выживать в вставшем непривычном привычном мире. Но вместо этого меня до сих пор пробивало током, слабым уже для физической оболочки, но невероятно мощным для сознания. Мурашило с прикосновения в машине, после скосания губ приплющивало до земли, возносило до небес. Он безымянный человек. Нечеловек даже напитал меня с собой, как солевой раствор батарейку. Казалось, теперь я могу сутками сидеть здесь, вспоминая, пропитываясь, погружаясь в ощущения, оставленные мне комиссиянером. И да, он оставил в трепице кое-что еще: деньги и документы, вполне земные купюры в размере пятидесяти тысяч рублей и еще мой паспорт. его я, конечно, могла бы восстановить в паспортном столе после написания заявления об утере, вот только утекало бы сквозь пальцы ценное время. Что до денег, их пришлось бы зарабатывать самой. За них спасибо. Возможно, у моего сопроводителя был приказ оставить мне бонусы, но хотелось верить, что это его личный спонтанный подарок, знак того, что что-то колыхнулось и в нем. Я выбрала верить в последнее. Как только я окажусь в его крепких объятиях, как только меня обнимут и укроют руки в серебристой форме, я навсегда окажусь в правильном для себя месте. Долго же я искала это чувство, рассматривая обычных мужчин, а нашла. Усмехнулась, фыркнула и поняла, что окончательно промерзла. Вздохнула и поняла, что пусть временно мне придется принять родной мир, а ему меня. Прислушалась, куда же идти? И спустя минуту редких чивканий ранних птиц уловила звук, заставивший мои уши навостриться, а сердце радостно стукнуть. Звук далекого мотора. Где-то есть дорога. Завернув нехитрый пожитки в серебристую ткань и сунув ее в карман, я поднялась с бревна и зашагала туда, где пролегал автомобильный путь. Он не мог меня забросить вглушь. Только не он, не мой мужчина. И оказалось права. Пригородная шоссе тонула в тумане. От росистой травы вымыкли макосины, изрытая ритвинами бетонная лента и никого. Утренний час по небу не определить. Где же я? Что за страна? Судя по количеству ям, Россия. Город какой? Прогулка до ближайшего синего дорожного указателя, глядевшаяся пару минут, заставила меня рассмеяться у счета: яблоневый один километр, Колзуновка двадцать шесть километров. Конечно, Колзуновка. Место, где меня растила бабушка, прежде чем отправиться в миры ной. Не деревня, но скорее поселок городского типа, в котором, наверное, до сих пор жила нелюбимая мной родная тетка и сохранилась за мной общага, тесная однушка в пятиэтажке по улице Романова. Чикотно внутри от чувств. Мой проводник постарался, высадил меня близко к родным краям, хотя мог не париться. Оставить где-нибудь в предгорье Хельбруса? На дальнем востоке или вообще в Монголии двадцать шесть километров преодолеть можно без усилий, особенно если поймать попутку. На свою одежду, в которой вечность назад я так и не приехала на встречу, я смотрела с дрожью в сердце: модные джинсы, тонкий топ на бретельках, поверх него накидка-блузка, это какая летяга без рукавов. Интересно, за кого меня ранним утром можно принять? Хорошо, хоть яркого макияжа нет. Мне повезло, когда минут десять спустя за поворотом заурчал грузовик. Не пришлось даже махать рукой. Места глухие, от большого города далекие, попутчиков брали охотно. Ты чего это здесь? В такую тарань? – вопрошал седой водитель, глядя на то, как я с непривычки неуклюже заползаю в высокую кабину. Обидел что-ли кто? Он был нормальным. Я выдохнул от облегчения, слишком старым для того, чтобы приставать, слишком обеспокоенным. Такой не попросит в конце ни денег, ни расплаты на турах. Может, где же вы уровни? Зачем я здесь? У него, наверное, своя дочка есть. Столько волнения в глазах. Не обидел. Просто заблудилась. Я наконец уместилась на соседнем сиденье. Спасибо, что подобрали. Да как не подобрать-то? Сокрушался дядька, пахнущий старостью. и чесноком сверху икона триптих спаси и сохрани у меня мокрые мокасины и вышивка на штанах купленных в Ровье магазине на сорок третьей в Нордэйле оглушающий контраст пропасть размером с космос тебя куда в Колзуновку ага это можно это довезу ты термос под сиденьем бери там чай еще горячий может слишком крепкий но хоть согреешься От переизбытка эмоций и непривычной смеси чувств разрывало: любовь, отчаяние, разочарование, жгучее желание ускорить события, перескочить кадры с фильма «Родина» и злость от того, что пульт мне никто не дал, кнопку не нажать. Натужно ревел мотор, пахло бензином. Почему-то хотелось реветь. Уровень четырнадцать. Нордэйла. Как тебя зовут? Он мог бы ответить: Рид, Рид Герхервард, и заработал бы четвертое нарушение за одни только прошедшие сутки. Комиссиянеры не называют людям имен, а еще не провозят штрафников по граням в бодрствующем состоянии недопустимо. Он не должен был ее касаться, не должен был оставлять бонус, кусок ткани, нить, через которую теперь слишком хорошо чувствовал Инго. Рида штормило. Пятнадцать минут назад он прибыл в реактор, чтобы поставить отметку в базе задание выполнено. И две минуты спустя получил вопрос от коллеги, что с своими полярными точками. Его полярные точки разъехались по синусоиде, как некачественные брюки на слишком толстой заднице. Теперь глава отдела исполнения наказаний просто сидел в седане, не касался руля, не касался ключа зажигания и просто желал. желал, чтобы она опять оказалась рядом с ним на сиденье, желал вернуть контроль над собой, желал пойти в офис и запросить координаты, узнать, где она сейчас. Он очень давно столько не желал, и океан, пребывавший много лет в стабильных очертаниях, вдруг вышел из берегов, разбушевался, красиво и очень-очень опасно. комиссионер во власти эмоций все равно, что протон, выбившийся из кристаллической решетки химического соединения. Дрейк наблюдал за такими явлениями пристально и уже вызвал бы для расспросов. Но начальника не было поблизости. Риджи с закрытыми глазами наблюдал за внутренним волнением. «Еще чуть-чуть, и начнут бить молнии. Не туда, куда угодно. В случайном порядке». Человек в раздраженном состоянии способен набить кому-нибудь морду или напиться. Невелика беда. Комиссиянер в раздраженном состоянии способен изменить очертания мира, проплавить ткань бытия. Недопустимо. Нужно поехать домой, поставить все поля на стабилизацию. Через пару часов они восстановятся. В реактор сейчас нельзя ни под каким предлогом. На него и так слишком пристально, чувствуя шторм, смотрели коллеги. возьми меня за руку». Это всё стресс. Люди легко им подвержены, особенно когда события набирают слишком быстрый и нежеланный ход, и уж тем более, когда пересекают небытие. Коллапс сознания. «У неё не было коллапса», — думала Ритт ровно. «У неё был на удивление ясный ум. И она несколько секунд вполне сносно терпела его прикосновения». Герхервард, выдыхал очень медленно, будто опасался самого себя. Не может быть, может. Удрейка давно земная женщина, носящая на пальце символ бесконечности даме Нферна. Усиблинга блондинка, девушка с той же планеты, и Инга с Земли. Океан теперь так просто не усмирить, но он должен. Одна часть Рида совершенно точно знала, что нужно делать, придерживаться в случае отклонений четких инструкций. Вторая. Делать всего этого не желала. Выплеснувшаяся сила, завораживающее зрелище. И хотелось молний, не туда, куда угодно. Как они это терпят, Дрейк, Джон. Для стороннего наблюдателя комиссионер просто отдыхал в своей машине. Глаза закрыты, по стеклу дождевые капли. Но Герхер Варда колыхала, прорвались чувства, и они ему нравились. Их необузданность — удивительная пробивная сила. Если это ошибка. Возможно, все это ошибка. Он не мог заставить себя двинуться с места, взяться за руль, завести мотор. Он не мог с собой справиться, перестать хотеть. И да, он прокатил бы ее еще раз и еще раз взял бы за руку, что, скорее всего, привело бы к очень нежеланным для ее физического тела последствиям. В его профиле добавились бы отметки о нарушениях, целый ряд нарушений. Воздух вокруг серебристого седана. Начал ребить. Еще минута и сюда, пожалуй, с проверкой. Слишком много чувств. Пришлось завести мотор, пришлось пристегнуться и нажать на педаль газа. Рит ехал по мокрой дороге и думал о том, что будь это обычная человеческая машина, у нее давно проплавился бы руль.